Именно тогда, когда она почувствовала, что его руки обнимают ее, она поняла, насколько глубока ее любовь к нему. Любовь заполнила ее жизнь, проникла в келью обители, окрасила суровость монастырской жизни розовым светом. Печаль прошла. До нее доходили новости, что даже папа покончил с соединенной жизнью, что он больше не плачет и не зовет Джованни. В тот день, когда Педро принес ей известие о том, что Александра появилась новая возлюбленная, у них обоих словно камень свалился с души. Только Пантиселия испытывала легкое разочарование. Она надеялась, что папа выберет ее. Но ее место было здесь, возле Лукреции, с которой она мечтала никогда не расставаться. Лукреция обещала, что они всегда будут вместе. «Ты всегда будешь со мной!» «Дорогая Пантиселея», — говорила ей Лукреция, — «когда я вернусь домой, ты станешь жить со мной. Куда бы я ни поехала, я возьму тебя с собой». Пантиселея снова чувствовала себя счастливой. Когда они покинут монастырь, она опять сможет жить рядом с папой, и останется надежда, что он вновь обратит на нее внимание. Прошло время. Казалось, Александр совсем забыл о своем горе. Чезаро возвращался из Неаполя домой, и отец готовился встретить его. Джованни, его любимый сын, мертв. Но все осталось в прошлом, а Борджа не могли печалиться вечно. Чезаро предстал перед отцом. Теперь Александр не боялся встретиться взглядом с сыном. «Сын мой!» — выдохнул он. Александр слишком долго был один — и, потеряв одного сына, не собирался терять другого. Джованни стал для него тенью, а Чезаре — вот он, молодой, честолюбивый, полный сил. «Он сильнее меня», — размышлял папа. «Он свершит великие дела. Когда он станет главой дома Борджи, семейство будет процветать». «Добро пожаловать домой, сын! Добро пожаловать, Чезаре!» Чезаре охватил восторг, потому что теперь он был уверен, что все, что сделал, сделано не напрасно. Лукреция и Пантиселея сидели над вышивкой, когда Лукреция вдруг опустила руки. — Вас что-то мучает, Мадонна? — спросила Пантиселея. — С чего ты взяла? — резко ответила девушка. — Я подумала, что вы выглядите слишком задумчивой. В Последнее время я нередко замечаю это.